а про супругу среднего брата опять ни слова. Что за повод был им тут всем смолчать? Существует мнение, что имя матери, Дмитрия, не названо потому, что она не княжеского рода. Происхождение Александры, имя ее появляется в летописных статьях позднее, уже при жизни Дмитрия, так навсегда и осталось бы неизвестным, если бы ни один документ, скрепленный печатью ее сына и составленный между 1362 и 1374 годами. На бумажном листе крупными полууставными буквами выведено «Се яс князь Великий Дмитрий Иванович пожаловал еснь Евсевка но вторжаться, что идет и сторжку в мою вотчину на кострому. И далее после перечня многочисленных льгот, которыми пожалован княжеский человек Евсевка, читаем: А приказал естьним его блюсти дяде своему Васильеу тысячскому а через сию грамоту, кто что на нем возьмет, быть ему в казни. В XIV столетии слово «дядя» в русском языке употреблялось лишь в одном единственном значении – родственник, брат отца либо матери. Значит, московский Тысячский Василий приходился дяде Дмитрию по материнской линии. Но почему об этом родстве нет ни одного упоминания в летописях? Ведь градоначальник Великой княжеской Москвы Василий Васильевич Вильяминов, один из самых знаменитых современников Дмитрия Донского, представитель знатнейшей боярской фамилии. Дед его Протасий был Тысяцким у Ивана Калиты, а отец Василий Протасьевич – тысячским же у Симеона Гордова. Как же так? Уже на протяжении трех поколений семья Вильяминовых находится в теснейших служилых отношениях с московским великокняжеским домом. И вот когда эти отношения закрепляются еще и связью родства, летописцы вдруг почему-то дают зарок молчания. Не так-то легко поверить. подобный оборот дела. Тогда остается предположить, что, составляя грамоту для новоторжца Евсевки, Дмитрий называет Тысячского дяди в каком-то ином, переносном смысле, близком к тому, как мы сейчас можем назвать на улице «дядей» незнакомого нам человека. но вероятность такого смысла допустить еще трудней. Грамоты в XIV веке, жалованные, как это, или договорные, духовные, писались языком предельно точным, строгим, не допускающим кривотолков двусмысленности, полушутливых обращений. Немаловажно и то, что грамота Евсевки – дошла до нас не в списке, в котором могло быть допущено сознательное искажение или в которой могла вкраситься ошибка, а в подлиннике. Она один из считанных документов подобного рода, сохранившихся от этой эпохи, и не зря сберегалась в вооруженной палате Кремля среди государственных документов и реликвий Древней Руси. Кем все-таки приходится Василий Вильяминов, прославленному внуку Ивана Калиты? Вопрос решался бы проще, знаем мы отчество матери Дмитрия. Но ни в одной из русских летописей отчество великой княгини Александры не упомянуто. Известно лишь, что ее второе монашеское имя, принятое вскоре после смерти мужа, Было такое же, как и у теток Дмитрия, Марии. Может быть, Александра и Тысячский Василий были не родными, а двоюродными братом и сестрой? Что не думай, о летописные недомолвки и умолчания достаточно загадочны. А не могло ли произойти так, что составители, или позднейшие правщики-переписчики Московского летописного свода, по каким-то соображениям не захотели, чтобы известие о родстве княгини Александры с Вильяминовыми сохранилось для потомков. Вильяминовский клубок будет разматываться постепенно из вали, и сам Дмитрий Иванович примет в этом разматывании сперва нечаянное, но потом и волевое действенное участие. Однако и при жизни его не все размотается и прояснится. Немалая доля останется на потом. Так что лишь при внуке Дмитрия Василия Темном все окончательно выйдет наружу из спутанных недр замысловатого того клубка. По нашему глубокому убеждению... Тысицкий Василий Васильевич Вильяминов был родным дядей московского великого князя Дмитрия. Но, в силу нескольких весьма серьезных обстоятельств, при потомках Дмитрия саднище память о родстве была сознательно и полностью вытеснена из летописных сводов. Обстоятельства предстанут перед нами в свой черед. а пока что причтен к трем уже известным теткам Дмитрия еще одну Марию, потому что именно так звали жену московского Тысицкого Василия Вильяминова. Княгиня Александра родила своего первенца 12 октября 1350 года. Весною муж ее, князь Иван, вместе с обоими братьями уехал в Орду на поклон к хану Джанибеку. Хотя Джанибек русские по привычке слегка коверкали ханские имена, и этого звали то Чанибеком, то Санибеком, то Жанибеком, а то даже и Жданибеком. По видимости, покровительствовал сыновьям Ивана Калиты. И хотя путь в Орду был до них накатанный, пятый раз уже возили туда сундуки с выходом и корабья подарков. Однако и теперь жены провожали братьев с глазами полными слез. Можно понять особое волнение Александры. Она уже знала о своей беременности. Успел князь Иван вернуться домой до рождения мальчика, или запоздал немного, в любом случае радость его была велика. Решили назвать новорожденного Дмитрием. Ровно через две недели предстояло праздновать память великомученика Дмитрия Солунского, воина и покровителя воинов. Имя это было нередким в роду Мономаховичей. Вспомнилось, наверное, что и славного предка – московских князей, Всеволода Большое Гнездо, в крещении нарекли Дмитрия. Семену Ивановичу, великому князю московскому и всея Руси, было сейчас всего 33 года. С меньшими братьями он по завету родительскому жил в ладу и был им вместо отца. Власти его, они, кажется, не завидовали». Если вдруг помрет нечаянной смертью, то московское княжество, а с ним и великокняжеский ярлык, так ханом обещано, достанется среднему Ивану. Случится с этим, что московский стол займет Андрей, тем самым будет неукоснительно соблюдено старинное русское родовое право, по которому верховная власть... всегда переходит к старшему князю в роду, то есть к брату, а не к сыну умершего. Но семён и сам не собирался умирать. В том же 1350 году и у него родился сын, названный Иваном. Может, хоть этот окажется здоровее предыдущих.